Например, врачеватели-флейтист совершенно, когда по виду их искусства у них нет никакого недостатка, это выражение в переносном смысле, и применительно к дурному мы говорим о законченном доносчике или законченном воре, раз мы называем их